Часть вторая. Kazm: The Rift и СНГ шутеры. 1995 год. На дворе лихие девяностые. Гиперинфляция, кризис и бандитизм наводнили все страны бывшего СССР. Но даже это не остановило группу энтузиастов из Украины, мечтающую лишь об одном делать видеоигры. Игорь Карев, Ярослав Кравченко, Олег Слюсер и Денис Верещагин создали студию Action Forms. Опыта в геймдеве ни у кого из них не было, да и откуда бы ему взяться? Игровой индустрии в СНГ в те годы не существовало. В 1995 только-только начали свой путь будущие разработчики Stalker, GSC Game World, а будущие российские издатели пока что торговали бухгалтерскими программами и джойстиками для консолей. Законов, защищающих авторское право в странах СНГ, тогда еще не приняли. И игровая тусовка 90-х состояла из пиратов и любителей, будто Карибский архипелаг на зарезового Ивана Нового света. Но все это не остановило Action Forms на пути к цели. Ребята сумели найти издателя, готового вложиться в разработку видеоигры в настолько страшных для этого бизнеса условиях. Храбрицом оказалась фирма Wizard Works. Естественно, Action Forms взялась делать шутер от первого лица про бравого десантника с мешком стволов, да еще и на собственном движке. Даже в дремучем бологане пиратов всем было известно, что лучшая игрушка на комп сейчас Doom. так что требовался наш ответ Кармаку. Создание игры мечты продвигалось медленно, но верно. Маленькая команда функционировала по принципу человек-оркестр. Каждый участник отвечал за несколько задач сразу. Кто что может? Судьба молодых коллективов ни опыта, ни дисциплины. Парни учились делать игры на ходу. Итогом их трудов стала Kazm: The Rift, вышедшая в 1997 году. Изначально игра, точнее первоначальный концепт, который под впечатлением о творении id Software задумывали Олег Слюсер и Ярослав Кравченко, программируя свой движок, называлась Tron: The Hammer of War. Примечание. Дима версия вышла на год раньше, в 1996. -м. Конец примечания. В некоторых регионах игра носила название KZM: The Shadow Zone. Это шутер в сеттинге научной фантастики. Бравый солдат землян сражается с армиями тайм-страйкеров — существ, которые перемещаются через порталы во времени. С помощью арсенала из дробовиков и пулеметов вам придется противостоять им в различных эпохах. В лучших традициях золотого века аркадных шутеров это весь сценарий, которого считай и нет. Хотя разработчики заморочились с подачей истории, Перед миссиями вам проводят брифинг анимированные модели персонажей, говорящие головы. Не то, чтобы они рассказывали что-то интересное, зато выглядят технологично. Кэзм классический первый релиз на движке, больше демонстрации его возможностей, чем полноценная видеоигра. И тем не менее, ей было чем запомниться. Пускай движок и 2,5D, но он поддерживает трехмерные модели и в целом очень хитро создает иллюзию объема. В Кэзм есть разрушаемые объекты: лампы, стекла, динамическое освещение, впечатляющие погодные эффекты, скелетная анимация и приятные мелочи вроде листа бумаги, который трепещет от ветра на столе около открытой форточки. К тому же Кэзм первый в истории FPS, в котором присутствует динамическое расчленение врагов. Вы можете отстреливать монстрам разные части тела: конечности и голову. Это действенный способ обезоружить врага. И если он выживет после потери рук, то риницы кусать вас в ближнем бою. Лишь спустя три года подобную систему реализуют в западном геймдеве в игре Soldier of Fortune. Кэзм в целом хватает изобретательных идей. Каждый босс не вариация кибердемона, а пазл Финальных монстров нужно побеждать смекалкой. Например, чтобы одолеть Сфинкса в египетских гробницах, нужно уничтожить статую, откуда он вылез, а главаря из эпизодов в сеттинге средневековья надо подводить под луч света, которого он боится. В Кэзм 20 видов разнообразных и харизматичных монстров, от викингов Нежити до шута с циркулярной пилой. Он красуется на официальном арте игры. Классический для жанра аркадных шутеров арсенал дополняют переносные мины и пиломет в духе будущей Андриел. Если говорить об общем геймплее, динамике и ощущениях, то QuakeM: The Rift вышла этойкой вариацией Doom. К сожалению, сделала это она в эпоху Quake и потому смотрелась устаревшей. Не помогает и фрустрирующий геймдизайн узкие коридоры, запутанные уровни-лабиринты и расставленные в неудобных для игрока углах монстры, которых порой невозможно обойти или еще как-то избежать. Тем не менее, сама по себе игра вышла достаточно качественной, чтобы запомниться игрокам в СНГ, а за рубежом получить статус малоизвестного славянского шутера для эстетов. Там она также стала первым относительно известным представителем жанра славджанк, славянский мусор, шуточное название игр из СНГ и Восточной Европы, которые в силу неопытности местных разработчиков обычно выходят в слабом техническом состоянии. После релиза игра получила бесплатное DLC с тремя новыми уровнями, которые отличались повышенной яркостью дизайна за счет снега и зимней тематики. А В 2022 году студия General Arcade выпустила переиздание Kazm's Rift под современные системы с улучшенной графикой и звуковым сопровождением. В 2023 обновленная версия игры добралась и до консолей. Kazm's Rift помогла Action Forms войти в число первых разработчиков в СНГ, но увы, денег и славы не принесла большей части роялти команда не дождалась из-за непонятных схем с продажей прав на зарубежную версию игры компании GT Interactive издателю Doom и Blad. Опыт получился неприятным, но все же полезным. К тому же, в результате всех передряг о существовании украинской команды узнали за границей. GT Interactive поинтересовалась, чем Action Forms хочет заняться дальше а также предложила идею: как насчет симулятора охоты. Итогом стала серия Хищники: Экшен про отстрел динозавров. Action Forms разработает первые три ее части, вышедшие с 1998 по 2001 год, а сама франшиза впоследствии переедет на мобильные платформы. В начале 2000-х Action Forms внезапно поручили проект под знаменем Дюка Нюкома — Duke Nukem and Endangered Species. Очередная игра про войну с динозаврами, но в этот раз с известным блондинчиком в главной роли. Задумывалось, что у зверей будет симуляция инстинктов и поведения в зависимости от ситуации: голода, боли, страха. Монстры смогут выслеживать Дюка, а он сам подстраиваться под текущие условия с помощью специального снаряжения. Еще на этапе разработки Endangered Species планировался сиквел, но в итоге весь проект отменили. Однако наработки не пропали бесследно. Их Action Forms использовала при создании уже собственной видеоигры Vivi Sector: Звери внутри 2005 года. Она рассказывает об экспедиции очередного бравого десантника на секретный остров с джунглями, где правительство разрабатывает суперсолдат. Из заточения сбежала целая армия разумных животных-мутантов, способных пользоваться огнестрельным оружием. Вдохновением для сюжета и сеттинга послужил фантастический роман Герберта Уэллса Остров доктора Моро. Особенности игры: большие открытые пространства и система расчленения претерпевшее множественные улучшения современкем the rift. Еще одна занимательная находка Вивисектора — ролевые элементы, а конкретно развитие персонажа. Совершая особые действия, наподобие эффективного убийства врагов, быстрой расправы над толпами монстров или нахождение секретных мест, он получает очки опыта. Их можно вкладывать в четыре характеристики героя: скорость, быстрее перемещается, Стойкость получает меньше урона, здоровье дольше живет, и стабильность более метко стреляет в движении. Также в процессе прохождения повышается точность прицеливания и объем магазина у оружия. Забавный факт. Vive Sector вышел дважды. Согласно интервью с Игорем Каревым, во время разработки часть команды ушла в студию Crytek, забрав с собой дизайн-документ и некоторые материалы. Итогом стала Far Cry. Игра про то, как бывший военный застревает на острове, где тайно разрабатывают суперсолдат. Ее особенность большие открытые пространства, но без ролевых элементов и системы расчленения. На стороне Far Cry крупный издатель в лице Ubisoft, и передавая на тот момент графика, и все это на год раньше Vive снова игра Action Forms не поспела за прогрессом и затерялась на фоне более крупных конкурентов. А Far Cry в итоге полностью отойдет к Ubisoft и из украинской фантастики про мутантов на острове превратится в серию шутеров в открытом мире с ролевыми элементами, которые были в Vive секторе, но отсутствовали в первой части франшизы. Позже Action Forms выпустит хоррор Анабиоз Сон разума 2008 года. А три года спустя будет упразднена. Основные сотрудники перейдут в студию Taitum Games, делать мобильные игры. В целом у Action Forms сложился вполне неплохой карьерный путь. Может, ее и не сравниц IT-софтверу, Но она стала одним из пионеров украинского геймдева, кузницей кадров и вдохновляющим примером для множества разработчиков из СНГ. И к тому же, оставила после себя несколько хороших игр. Немногие могут похвастаться подобным. Кэзм первый FPS с системой расчленения врагов, а также один из первых шутеров, разработанных в СНГ. Кучка новичков в невозможных условиях, еще до появления серьезных отечественных издателей или хотя бы законов о защите авторских прав, смогла заложить начальные основы будущего геймдева на постсоветском пространстве и даже запомнится за рубежом. Кэзм в итоге станет за пределами Украины игрой не для всех, известной только настоящим знатокам жанра.